Час опустил голову, сердце жгло, словно его насадили на раскаленный гвоздь, странным образом не отнявшись сразу жизнь. Он дал слово скамарам, зная, что тем самым обрекает их на гибель. Судьба против них, обстоятельства сложится так, что на дороге лихого, на небольшого войска окажется полнокровный легион с парой тысяч замикамских конных варваров-наемников или еще что-то похуже этого. Он досадливо тряхнул головой. Нет смысла в сожалениях некромант, нет смысла в пустой печали. Ты делаешь то, что должен. Тяжкая участь жертвующего не жизнь, не честь, а душой. Принимающего на себя жуткую участь творить меньшее зло во имя несвершения зла большего. Нельзя было не повести с комаром в пустыне. Нельзя было не перебить солодорский караван, нельзя было дать свершиться жертвоприношение, нельзя допустить, чтобы чужая сила подъяла бы ушедшего во тьму великого мага. Кто знает, до чего додумались солодорские искусники, может и до того, как поставить себе на службу страшную силу проклятого трактата. Но надо было торопиться» если бы не скамарский могильник а впрочем чего тут мешкать чем скорее он управится с этим тем лучше небольшой запас времени у него есть пока еще солодорские на большие разберутся что случилось с караваном пока соберутся отправить к черному обелиску следующий он должен успеть тем более что могила эвенгара не так уж далеко ну что узнал что хотел господин мах главарь скамаров приближался с изрядной опаской Похоже, случившееся с зомби произвело на него немалое впечатление. Закончил свое дело здесь. Когда за наше дело приняться сможешь? Не волнуйся, скоро. Некромант коротко взглянул на скамара, и разбойник поспешил отвести глаза. Мне осталось тут совсем немного. Дев своих успокою проворчал главарь, отходя в сторону. Ревут, что твой ручей, и откуда только слезы берутся по такой-то жаре. Их надо будет проводить до безопасных мест. Я имею в виду через Микамп до вечного леса. Ты чего? Лицо скамара перекосилось. Да пуще, чародейный. Да в уме ты, сударь волшебник. Я лучше замок и мира штурмовать, э, штурмом брать ученю, чем туда нос свой соном. Королева выды перебил разбойник ФС, посулила большую награду за освобождение ее пропавших подданных. У тебя все шансы получить ее. После этого ты станешь властителем приграничьем. Потому что золото, которым тебя одарит владычица эльфов, ты не сможешь увести и на дюжине вьючных лошадей. Хватит всем, и твоим людям тоже. Я бы на твоём месте не стал связываться ни с какими могильниками. У тебя в руках верное богатство, и все твое. Мне ничего не нужно, немного на дорогу дальше, не более». На миг ему показалось, что скамар заколебался. И на этот миг, только на краткий миг, незримые для прочих темные тучи, сгустившиеся над участью молодого и удачливого вожака, рассеялись. Но только на миг, потому что в глазах разбойника вспыхнул алчный огонек. не протянул скамар, хищно оскалившись. «Что награда э, верная, это я не сомневаюсь, но и от своего я тоже не откажусь. Лес от меня не уйдет». Могильное золото не уйдет от тебя тоже, скамар. Это еще как сказать, весело бросил разбойник. Второй раз прорываться так глубоко, и опять же, где я такого мага второго, второй раз заполучу? Нет, сударь, пойдем до конца. Удачу за хвост тягать, чтобы ни, ни единого перышка не упустить. А потом вместе на север двинем. Ты меня и Хельфиму Величеству отрекомендуешь. Если бы так, подумал некромант послушай комар так и не называвший мне своего имени мы идем прямо в лапы смерти я называю вещи своими именами началась большая игра и мы легко окажемся между молотом и наковальней надо уходить поверь мне я не стараюсь вернуть просто просто все это. ФС, он повел рукой, указывая на мертвые тела вокруг, говорит о том, что скоро здесь будет целая армия, и притом не только солдат, магов, скамар, магов, и один отразить их натиск я не смогу, понимаешь? Кое-кому был чрезвычайно важен этот обелиск, кое-кому очень надо было, что у всех эльфейк зарезали на этой красной скале, и этот кое-кто, он могуществен, нельзя недооценить его, скамар. Повторяю, надо уходить. Но, глаза некроманта сузились, если ты станешь настаивать, я выполню, что обещал. Но потом не жалей, что настоял на своем. Фесс коротко и зло рассмеялся. Скомар молчал несколько секунд, на скулах вздулись желваки, губы сжались тонкую белую линию. И вновь Фессу показалось, что разбойник вот-вот согласится с ним. Но мы пойдем до конца отрывиста бросил комарский главарь а резко повернулся и чуть ли не бегом бросился прочь успокоить эфик стоило немалого труда уже скрылись за песчаными волнами скрылся за песчаными волнами черный обелиск уже отряд скамара ушел далеко в пустыню а бедняжки все никак не могли не «Поверить в спасение», пришедшее словно в сказках в самый последний момент. Рассказы эльфиек, поневоле бессвязные и отрывочные, пополам со сдавленными рыданиями, складывались в картину жуткую и тяжелую. Становилось ясно, что Фесс и Скамеры едва успели, нет, не только спасти обреченных на заклание, но и уберечь могилу мудреца от вскрытия. «Караван побывал уже у четырех обелисков», — уверяли эльфийки, — «и у каждого, у каждого». Но тут неизменно следовали слезы, иногда в взахлеб, иногда тихо со стоном. Деталей совершенных обрядов некроман дознаться не мог. У каждого обелиска убили под пленниц. пленец. Просто чудо, что не успели добраться до тех, кого ФС пытался спасти еще в ограни. К каравану, рассказывали пленницы, дважды присоединялись другие. Они тоже везли живой материал для жертвоприношений. Что происходило после обряда, эльфийки, само собой, не знали. Раса с естественной склонностью к волшебству, куда более сильной, чем у людей, они, тем не менее, ничего не почувствовали ничего не заметили. Фессу оставалось только идти в никуда, рассчитывая на удачу. Деяние в корне, противоречащее всему кодексу некромантии. И что делать, если скамары после своего некрополя захотят отправиться во своясе? Увы, он, Фесс, не сможет в одиночку блуждать по саладорскому пеклу. Он не полный профан магии воды, но его знаний недостаточно, чтобы отыскать блуждающие по пустыне колодцы. Впрочем, пока что скомары шли куда нужно, на восток, петляя, конечно, от одного источника к другому, но тем не менее на восток. Ничего существенного с отрядом не происходило, пустыня оставалась такой, как и была, истинным царством смерти, царством абсолютного отрицания живой природы, царством ногового песка» главарь скамаров старался держаться от фесса подальше эльфийки попросили дать им оружие похоже еще один раз попадаться никто из них не собирался через два дня пути отряд повернулся на юг и в сердце фесса закрылись самые черные подозрения конечно может это просто совпадение но неужели скамара и в самом деле направляется к могиле к могиле саладорца но его Кенотаф, если там действительно Кенотаф, должен быть был скрываться в безвестности, погребенный под толщем песка, но никак не находиться среди каких-то некрополей, храмов и могильников. Инквизиции и саладорские маги не дураки, им следовало, если уже они заполучили каким-то образом тело саладорцев, упрятать ее так, чтобы исчезла сама память об этом захоронении. После одного дня пути на юг отряд свернул обратно на запад, и последние сомнения исчезли. Главарь Скамаров отказывался даже говорить о том, чтобы дать эльфийкам провожатых и довести до обжитых мест. «Иди с восхода до полудня», — невольно подумал Фесс, когда точно в назначенное время за барханами среди Впереди поднялись ступенчатые пирамидальные башни, наполовину разрушенные стены, словно изгрызены громадными зубами. Они поднимались медленно, и горячий ветер тонко и злобно выл с разгона, натыкаясь на острые, точно сломанные клы клыки вершины. «Вот она!» — проговорила останавливаясь рядом с некромантом главарь разбойников. «Золото, камушков сколько хочешь, хоть лопатой греби, никакой тебе стражи!» Вот только те, кому под землёй лежать положено. Встреча это дело поставили, что ли. Вместо живых, которым и жрату, давай и день и бабу. Тогда стоп, скомандуал Фесс, посылая коня вперёд. Смотри, чтобы с этого бархана никто не ни, ни, а то сам у меня стражем здешнего золота сделаешься. Дважды повторять ему не пришлось. Конь ступал осторожно, гнул шею, косил на седака большим глазом, словно просил повернуть назад. Фест ясно ощущал страх животного, непонятно только было, чего он так боится, сам некромант не чувствовал ничего подозрительного, впрочем он часто как выяснилось ничего не чувствовал, плохо когда нельзя доверять собственному чутью. На гребне ближайшей к некрополю песчаной волны он остановился, отсюда можно было разглядеть могильник во всех подробностях. Древние стены вырастали прямо из желтого песка, слона скалы вздымавшиеся из морской пены. Пирамиды, пирамиды, пирамиды, простые, ступенчатые, трех и четырехгранные, низкие, повыше и совсем высокие. Все в этой или иной степени разрушены. Иные лишились только вершин, иные стерты чуть ли не до основания. острые края излома уже успели успел сгладить ветер гоняющие по пустыне песчаные тучи. Песок запомнил промежутки, длинные золотые языки жадно тянулись к поролому, словно песку мало было своего абсолютного господства вокруг. И чувствовалось, что он не успокоится, пока под его волнами не скроется последний камень, уложенный здесь руками людей. За чертой пирамид Фессы виделось скопление предземистых приплюснутых строений с узкими черными щелями входов. Между расплывшихся местами обрушенных стен на занесенных песком постаментах высились статуи, какие-то получеловеческие, полузвериные фигуры. Детали издалека было не разглядеть. Сказать, что здесь пахло смертью, значило не сказать ничего. Здесь смердела, здесь разило ею, здесь всё возведено было только ради смерти. Для ее прославления и в великом страхе перед ней, как будто владычица с серых пределов, точно бандит с большой дороги, удовлетворится выкупом и не посягнет на жизнь оби обираемых. Над подобной надеждой даже смеяться было глупо. Фесс неподвижно застыл на песчаном гребне, сам превратившись в часть этой мертвой пустыни, и ветер, срывая песчаные стрелы с ярко-желтого гребня, сердито швырял ими в плащ некроманта. Жар, словно невидимый дракон, впился в тело, жадно высасывая влагу. Фесс не шевелился. Прежде чем он полезет в могильник, тем более такой древний, он сам должен как, как бы сделаться частью этого кладбища, уловить его отзвуки, почувствовать скрытое там. На краткое время самому сделаться словно бы частью зачарованного погоста. И все это прежде, чем не то что спускать в ход заклятия, но и сделать один единственный шаг за невидимую, но четко ощущаемую им границу. Хватит с нас чрезвычайных происшествий, подобных дредданском аккуратнее надо работать, аккуратнее. Подобно тому, как возле того черного обелиска, никто из саладорцев не успел ничего сделать, даже подать весь своим.